«Может быть, я пойду и узнаю?» Даррелл заколебался. «Тебе придется остерегаться, Джонни». «Фласа? Но он меня не знает». «Ну, Фласа, ты недооцениваешь. Хотя я имел в виду не наших друзей, а Джулиану Альда. Возможно, он держит при себе еще одну ампулу с вирусом». «О, Господи!» — прошептал пораженный Акиф. «Ну да». Кроме того, он ходит, начиненный динамитом. — Понимаю, что ты имеешь в виду. — Будь осторожен. Это гораздо хуже, чем динамит. — Не волнуйся за меня. — Мы с Хлер запланировали все-таки отправиться в отпуск на следующие выходные. — Хорошо. Но если разыщешь у Альда, ничего не предпринимай. Жди меня. — Куда ты собираешься? — В Дорн. Хочу подробнее узнать об этой истории с гибелью рыбаков. Глава пятнадцатая. Паром в Дорн на Шерплат отплыл ровно в девять часов с обычной голландской пунктуальностью. Народу на палубе было мало. В паром было переделано рыболовное судно. Соорудили навес на палубе, тент, поставили скамейки. Был даже бар, где продавали горячий кофе и сэндвичи. На барже, кроме команды и Даррелла, находилось всего с полдюжины человек, в основном местные жители. Одна итальянская пара, которая непрерывно ссорилась, и городского вида голландец, старавшийся подделаться под простого рыбака. И от этого он выглядел неловко, явно чувствуя себя не в своей тарелке. Стоя на пристани в Амшелеге, Даррел пытался глазами отыскать Сюзанну и нашел за несколько минут до отплытия. Заметив на часах время, чтобы не опоздать на паром, он подошел к яхте и нашел там тринку ван Хорн. Она ремонтировала Сюзанну, закрашивая царапины и заделывая вмятины, образовавшиеся после столкновения с валькирией. Кстати, эта большая белая яхта тоже стояла неподалеку, на пирсе под неусыпной охраной. Кассандры он там не увидел. Тринка подошла к нему, ее бело-розовые щеки были вымазаны в краске, голубые глаза сверкали. Испанский предок, завоеватель, так и витал в воздухе. На ней был комбинезон и мужская рубашка. Ветер прижимал тонкую хлопчатобумажную ткань к высокой груди, подчеркивая стройность невысокой девушки. Даррелл попытался представить ее в вечернем платье, в чем-то шелковом, облегающем, женственном. И решил, что Тринка сейчас выглядит настолько соблазнительно, что даже вечерний наряд не в состоянии сделать ее более привлекательной. «Привет», — сказала она, — «уезжаешь в Амстердам?» Он кивнул. «Я вижу, ты в курсе моих дел». «Ты же знаешь, на кого я работаю?» «Будешь участвовать в операции?» «Пока мы с Яном ждем указаний. Инспектор Флаус не велел нам никуда отплывать. Намечается нечто грандиозное. Я видела в городе массу наших людей». — Да. — Как твои царапины? — она вспыхнула. — Откуда тебе известно? — потом спохватилась и усмехнулась. — Да, нам всем хорошо досталось. — Слушай, ты не был на Валькирии, когда началась эта пальба? — Был. Я так и знала, что это ты. Впрочем, мне сразу показалось, что ты из тех типов, которые лезут на пролом. Хотелось бы мне быть там с тобой. Но убийство генерала, конечно, ужасно. Просто дрожь берет, как подумай об этом. Я рад, что тебя там не было. Мне жаль, что ты уезжаешь в Амстердам. Мне тоже. Смогу ли я повидать тебя там? Для чего? Ну, назначь тебе свидание, например. О, она опять покраснела. Я об этом не думала. Но, конечно, почему бы нам не встретиться? Она взглянула в сторону Яна. Громадный голландец висел в корзине, закрашивая царапины на корпусе. Белокурый гигант выглядел мрачновато. — Ты не будешь возражать, если я встречусь с господином Дарреллом? — Ян! — крикнула она. — Это не мое дело указывать тебе, с кем встречаться, Тринка! — поворчал он. Она рассмеялась. — Бедный Ян! Он такой собственник! У него есть на тебя законные права? Законные? О, я поняла. Нет, он периодически каждое воскресенье за обедом просит меня стать его женой. Но я пока каждый раз отказываю. Нет уж, спасибо, я совсем не хочу выходить замуж, это не мой стиль. Ну что ж, мне пора. Я рада, что у тебя все хорошо, горячо сказала она. — Мы начали с небольшой ссоры, но все же остались друзьями, правда? — Конечно. — Тебе пора идти. До свидания. — До свидания, Тринка. Она не успела опомниться, как вдруг он притянул ее к себе за плечи и поцеловал прямо в губы, потом повернулся и зашагал прочь, не оглядываясь. Ему было все равно, что... она увидит, как он направляется на паром в Дорн. Остров Шерплат. Длинная песчаная отмель с высшей точкой над уровнем моря всего в 11 футов. Когда зимние штормы Северного моря обрушиваются на остров, Только высокие каменные дамбы и ветряные мельницы, непрерывно откачивающие морскую воду с предельной скоростью, оберегают деревню Дорн от ярости океана. На полях и пастбищах — острова. На его заливных лугах пасся бурый фризленский скот, а на севере находилась сама деревня, живописная, аккуратная, сверкающая в лучах солнца с крошечной собственной гаванью, для флотилии рыбацких судов, снабжающих островитян вполне достаточным количеством рыбы. Выяснив, что паром отправится обратно в полдень, Даррелл зашагал по главной мощенной булыжником улице города, наслаждаясь солнцем, свежим ветром, которые, казалось, довели этот остров до немыслимой сверкающей чистоты. На острове все были заняты. Мужчины разбирали, чинили рыболовные снасти и лодки. Женщины стирали, торговали на базаре. Даже белоголовые ребятишки играли с солидной основательностью, присущей этому народу. Он без труда нашел дом местного доктора. К нему указывала путь черно-белая табличка с именем доктора, Вильям де Грюнвич. Приемная находилась в современном коттедже в конце улицы, на холме. Похоже, доктор не был перегружен работой. Сейчас он позади дома, на лужайке, конопатил швы своего ялика. Молодой светловолосый доктор не выпускал из рук трубки. Во дворе молодая женщина, видимо, жена доктора, развешивала белье... и руководила игрой четырех и бетишек. Отсюда открывался прекрасный вид на гавань, Раболовецкую пристань и мелководье. Дарл представился, и доктор кивнул в ответ. — О да, инспектор Фласс был здесь вчера и предупредил, что вы можете сюда заглянуть. Больше известия от него не поступало, — Нет, он сказал, чтобы я, по возможности, вам помог. Доктор солидно пыхнул трубкой, но стал выглядеть от этого еще моложе. — Вы понимаете мой английский? — Превосходно. Я хотел бы поговорить с вами о тех рыбаках, которые заболели и умерли на прошлой неделе. — Да, ужасная история. — Вы представляете, насколько она серьезна, доктор? «Конечно. Во-первых, я медик и разбираюсь в том, что вижу. Во-вторых, мои подозрения подтвердил инспектор Флаас. «Кто-нибудь в Дор не знает об этом, кроме вас?» Доктор покачал головой и трубкой указал на молодую женщину во дворе. «Никто. Даже моя жена ничего не знает. Зачем ее тревожить?» Сначала я решил, что все жители острова Шерплад приговорены. Даже сомнений на этот счет не было. Но произошло чудо. Через 24 часа эпидемия кончилась. Умерли только пять человек. Без мучений, но скоропостижно. Больше никто не заболел.